Антон Первушин, Елена Первушина, «Львиное сердце». Октябрь 2026 года. В зоне назревает новый кризис. Через пространственный портал на ее территорию проникла армия неведомых тварей, уничтожающих все на своем пути. Им пытается противостоять группировка «Долг», но терпит поражение, ведь «Нашествие чудовищ» возглавляет легендарный «Стрелок». Чтобы выжить, всем уцелевшим в бойне сталкерам приходится объединиться. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и командование Международных сил готовится запустить секретную программу «Глобальной зачистки». Судьба зоны оказывается в руках сталкера-ветерана по прозвищу Плюмбум и загадочного существа, называющего себя Хороном. Книга посвящается всем юным любителям компьютерных игр и прежде всего Алёше Первушину и Боре Стругацкому, внуку. Когда-нибудь игры закончатся, но вы должны быть победителями. Пролог. Любой имеет право на ошибку, но только не в том случае, если речь идет о судьбе мира. Сталкер Виктор Свинцов по прозвищу Плюмбум совершил немало ошибок и первую из длинного ряда в апреле, когда позвал стажера-физика Артура за собой в зону, чтобы отыскать и спасти научную экспедицию, без вести пропавшую на свалке. Ведь с самого начала было ясно, что не прост этот Артур, ох, не прост, что есть в нем какая-то загадка, что не до конца он откровенен, что мутит воду и морочит голову. И с самого начала следовало не миндальничать с ним, а взять за жабры и вытрясти всю подноготную, а потом с извращенным удовольствием переломать пальцы на руках, да и на ногах, чтобы дважды не вставать. Но миндальничал, не вытряс, не переломал, носился, как списанной торбой, пылинки сдувал. А как же иначе? Бойфренд единственной дочурки, кровиночки, а он никакой не бойфренд, а лжец и предатель. Хуже того враг всего человеческого, выродок из мира, который не должен существовать. И что теперь? Что теперь? А теперь, возможно, в самый ответственный момент жизни Плюмбума. Физик показал свое истинное лицо. Под маской простака скрывался хитроумный, расчетливый мерзавец. И как же ловко он провел всех. Ладно Болик с Леликом, никогда не отличались хорошим знанием человеческих натур. Привалов слишком озабочен своими комплексами, чтобы замечать окружающих. Лара? Ну что с нее взять, если речь заходит о Болине? Но ты-то, Плюмбом, как ты мог проглядеть мерзавца? Как ты мог поверить в наивность и простоту? Старый что ли стал? Нюх потерял? Похоже на то. А страдать за твои ошибки будут другие, и ближние, и дальние. Все эти мысли проскочили в голове Плюмбома в одно мгновение. В то самое, когда он шагнул вперед и приготовился к прыжку, хотя уже понимал, что не успевает. «Не успевает, не успевает, ведь Артуру, который стоял всего в десяти шагах и целился в него из автомата, оставалось всего лишь нажать на курок. Чем этот лживый подонок не приминул воспользоваться?» Грохот одиночного выстрела Виктор не услышал, сознание померкло от сильнейшего удара в грудь. Сталкера швырнуло на землю, и некоторое время он ничего не видел, кроме низкого неба, набухающего грозой. Мысли не осталось, все вышиб удар пули. Нужно было преодолеть боль и попытаться встать, но на это надо хоть немного времени, а времени не было. Потому что сейчас Артур подойдет и завершит начатое контрольным выстрелом в голову. Это не компьютерная игра, и физику не нужен опытный враг за спиной, особенно когда предстоит отправить небытие целую вселенную. Как глупо все, как глупо. Артур почему-то медлил. Контрольный выстрел откладывался. Небо быстро темнело, на глазах превращаясь в неровную твердь, которая вот-вот прольется затяжным дождем. Где-то уже ворчал тревожно гром, словно эхот от копыт коней апокалипсиса. Полыхнула нереально яркая зорница. «Конец света должен выглядеть именно так», отстраненно подумал Плюмбом. И удивился, что ему оставили время на подумать. Кто-то подошел, наклонился над сталкером, заслоняя небо. Плюмбум рассчитывал увидеть мерзавца Артура и дул автомата, но вместо них в поле зрения появилось удивительно родное лицо: Алина, дочка, ты здесь! Плюмбуму хотелось вскочить и предупредить ее, сказать, что Артур лжец и предатель, но боль не отпускала. И Виктор Свинцов сумел только прошептать непослушными губами «Аля, сделай как надо».